Четвертая ночь к а р о в а л я Глава двадцать седьмая. Выходя с постоялого двора, Скарлет не почувствовала даже намека на отвратительные духи своего отца. Хулиан клялся и божился, что видел, как губернатор Дранья покинул здание раньше них, но Скарлет продолжала опасливо озираться, гадая, не преследует ли он их, выжидая подходящего момента. чтобы наброситься. Они тут же окунулись в праздничный вихрь к а р а в а л я Девушки на тротуарах фехтовали солнечными зонтиками, а игроки продолжали р е в н о с т н у ю охоту за подсказками. Тем не менее нынешняя ночь показалась Скарлетт странный. Воздух был более влажным, чем обычно. Фонари заливали пространство призрачным светом. От луны остался тоненький серпик. серебрящие торговые лавки и превращающие воду в каналах в жидкий металл. Не по душе мне твоя затея, понизив голос, сообщил Хулиан, когда они вступили на извилистую дорожку, ведущую к карусели из рос. Сыграю тому, кто подаст, предложил шарманщик. Спасибо, но не сегодня, отказалась Скарлет. Мужчина все равно заиграл, но на этот раз. Карусель с красными розами не стала кружиться. Однако громкая музыка приглушала слова Хулиана, и он продолжил, не опасаясь быть подслушанным. Я думаю, что эта шляпная лавка никак не может быть последней подсказкой. Ага, она так бросается в глаза, что никто ее не замечает. Тяжелые грозовые тучи закрыли луну, и приближаясь к трехэтажному магазину дамской одежды, в котором она приобрела свои платья. Скарлет непроизвольно ускорила шаг. На сей раз витрины не были освещены, да и соседняя шляпно-галантерейная лавка оказалась темной, так что ее практически не было видно. Все же очертания цилиндра угадывались на фоне неба. Округлое двухэтажное здание походило на тулью шляпы, окруженную полями, в роли которых Выступали черные цветочные ящики. К его темной бархатной двери вела дорожка из пуговиц. Не похоже это на легенда, стоял на своем Хулиан. Хоть он и известен своими нелепыми цилиндрами, не стал бы вести себя столь очевидно. Очевидно? Я бы не сказала. В темноте лавка едва видна. И все же что-то не так, пробормотал Хулиан себе под нос. Думаю, сначала мне стоит пойти одному и проверить, что там к чему. Я бы не советовала вам туда заходить, – объявила появившаяся, словно из ниоткуда, Айко. На этот раз ее юбка и блузка были серебристого цвета, и таким же оттенком накрашены губы и подведены глаза. Всем своим видом она походила на оброненную луной слезинку. Как я рада, что вы решили надеть это платье. Одобрительно кивая, она приблизилась к Скарлет. Сейчас оно выглядит даже лучше, чем прежде. Хулен перевел взгляд с одной девушки на другую. Вы знакомы? спросил он удивленно и вместе с тем недоверчиво. Мы вместе ходили за покупками, ответила Айко. От этих слов лицо Хули она будто окаменело. Так это вы убедили ее в необходимости приобрести те платья, а вас, похоже, она так и не дождалась тогда в таверне. а й к о о ц е н и в а ю щ и й приподняла брови, усыпанные жемчужинками, хотя д о л ж н о быть уже знала, кто такой х у л и а н по рисункам в своей записной книжке. Если хотите удержать девушку от покупок, не следует оставлять ее в одиночестве. Пускай покупает, что хочет, проворчал он в ответ. Значит, вам не нравится ее платье? Прошу прощения, вмешалась в их перепалку Скарлет. Но мы вообще-то торопимся. Айко о глядела лавку ц и л и н д р с подчеркнутым отвращением. Советую вам обоим сегодня держаться от шляпника подальше. Никаких выгодных сделок вы там все равно не дождётесь. Словно в подтверждение ее слов грянул гром, и с неба упали первые сверкающие капли. Посмотрев вверх, Айко объявила: "Мне пора идти. Никогда не любила дождь. Он имеет обыкновение на проч ь смывать магию. Просто хотела предупредить, что вы оба стоите на грани совершения ошибки". С этими словами Айко плавно заскользила прочь под серебристым дождем. Хулен покачал головой, стряхивая с волос капельки влаги. На его лице отражались противоречивые чувства. Будь осторожна с этой особой, сказал он. Хотя насчет шляпной лавки она п о х о ж е права. Скарлет совсем не была в этом уверена. Сны, посланные Айко, дали ответы на некоторые ее вопросы, но не все они были точны. Оставалось непонятным, н а ч ь е й х у д о ж н и ц ы стороне. Дождь хлынул сильнее, и Скарлет подошла к дверям ш л я п н о галантерейной лавки. Похоже, Хулиан прав. Едва ли это место хоть как-то связано с л е г е н д а В нем не чувствуется ничего романтического или волшебного. Тем не менее, оно манило Скарлетт изумрудно-зеленым обещанием некоего открытия. Я все же войду внутрь, наконец, объявила она. Ведь чтобы получить пятую подсказку, нужно совершить решительный шаг. Даже если это не приведет меня к легенде, может приблизить к т е л л я Когда Скарлетт распахнула дверь в необычную лавку, звякнул колокольчик. С куполообразного потолка свисало бесчисленное множество самых разных головных уборов: персиковые капоры, зеленые котелки, желтые в я з а н ы е шапочки, бархатные цилиндры и пафосные диадемы. Прилавки также были плотно заставлены всякими диковинками, похожими на причудливые цветы. Чего тут только не было: и стеклянные рожки для обуви, и катушки невидимых ниток, и птичьи клетки, заполненные лентами из перьев, и корзины с самошьющими иглами, и даже запонки, изготовленные, якобы, из золота или приконов. Хулиан нехотя плелся за Скарлет. Стряхивая из себя капли дождя на все вокруг, в том числе и на молодого человека, с т о я щ е г о недалеко от двери. Одет тот был настолько броско, что выделялся даже на фоне пестрящих разными цветами товаров. В своем темно-красном фраке и шейном платке в тон он казался частью украшения витрины. Подобных людей обычно приглашают на званые н вечера только из-за их внешнего вида. одновременно привлекательного и загадочного. Под фраком на нем был красный жилет, который контрастировал как с темной рубашкой, так и с облегающими брюками, аккуратно заправленными, в высокие в серебряные сапоги. Вниманием Скарлетт тут же завладел его отороченный шелком цилиндр. Легенда, ахнула она, чувствуя, как сердце камнем падает вниз. Простите, что вы сказали? – спросил он, снимая свой головной убор и ставя его на прилавок, где уже имелся целый ряд точно таких же. Откинув солба, чернильно-черные волосы, доходящие до воротничка, молодой человек повернулся к Скарлет и весело улыбнувшись добавил: «Весьма п о л ь щ е н но боюсь, вы меня с кем-то спутали». Почувствов, а в как мгновенно напрягся Хулиан, Скарлет тоже замерла. Она уже видела этого господина раньше. Подобные лица обычно надолго западают девушкам в душу. Длинные б а к е н б а р д ы переходили в аккуратно подстриженную бороду, которая сама по себе являлась произведением искусства. Четко очерченные губы были словно созданы для на ш е п т ы в а н и я во тьме порочных мыслей. а белые ровные зубы для того, чтобы больно кусаться. Скарлет вздрогнула, но не отвела взгляда. Продолжая изучать разряженного молодого человека, она наконец увидела у него на его глазу черную повязку и тут же сообразила, что он встречался ей в ту ночь, когда ее зрение стало черно-белым. Он тогда ее не заметил, но сейчас наблюдал с пристальным вниманием. Его правый глаз был зеленым, как свежеограненный изумруд. Хулиан придвинулся ближе, и от его намокшего под дождем сюртука по рукам Скарлет пробежала дрожь. Он не сказал ни слова, но наградил незнакомца таким угрожающим взглядом, что казалось, вся лавка содрогнулась, а яркие цвета ее убранства запылали еще интенсивнее. Едва ли он сможет нам помочь. Пробормотал Хулиан. Помочь в чем? – спросил молодой человек с легким акцентом, который Скарлет не смогла распознать. Говорил он все тем же дружелюбным тоном, несмотря на то, что Хулиан продолжал бросать на него убийственные взгляды, а на Скарлет смотрел так, будто ожидал ее прихода. Возможно, он и не являлся магистром к а р а в а л я но все же был важной особой. Скарлет это чувствовала. Не находя подходящих слов, она просто протянула ему пуговицы, которые собрала за время игры, надеясь, что увидев их, он откроет какую-нибудь потайную дверь, вроде той, к а к у ю она нашла в к а с т л ь о Мальтидо или в спальне Теллы. Не могли бы вы нам помочь вот с этим? Наконец в ы м о л в и л а она. Молодой человек взял ее ладонь, и Скарлет ощутила мягкость его рук. Даже через бархатистую ткань черных перчаток. Похоже, он из тех аристократов, за кого всю работу выполняют другие. Притворяясь, что рассматривает пуговицы, он склонился над ладонью Скарлет, а сам так и впился ей в лицо своим единственным глазом, искрящимся я д о в и т о з е л ё н ы м светом. Смотрите, ка лучше на пуговицы, приятель. Откашлявшись, вмешался Хулиан. Уже посмотрел. Но, увы, подобные безделушки меня не интересуют. Молодой человек загнул пальцы Скарлет, заставив ее сжать ладонь, и прежде чем она успела отстраниться, поцеловал ее руку, прикасаясь губами к коже намного дольше, чем это было необходимо. Думаю, нам пора, – объявил Хулиан, сжимая вытянутые вдоль тела руки в кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Он едва удерживался от решительных действий. Скарлет подумала, что нужно уйти с Хулианом, прежде чем он наделает глупостей. Но как же решительный шаг, о котором говорилось в подсказке? Она напомнила себе, что шейный платок этого молодого человека сохранил яркий цвет даже после того, как она выпила сидр и увидела мир в черно-белом цвете. Едва ли то была простая случайность. А он продолжал смотреть на нее так, словно ожидая, что она задаст ему какой-то вопрос. Его губы снова изогнулись в улыбке, обнажившие опасные белые зубы. Хулиан обнял Скарлет, будто в попытке защитить, и сказал: "Я попросил бы вас не смотреть так на мою невесту". "Забавно", отозвался молодой человек. "Все это время я считал ее". своей невестой.